Глава седьмая. Ну что за невезуха! После того воскресного визита соседа я его не видела. Безвылазно сидела дома и с удовольствием вязала новый шарф. теплый, длинный, как раз под стылую погоду конца осени-начала зимы. Несколько раз в мою квартиру настойчиво звонили, но уверенная, что это никто иной, как сосед со своим сумасшествием, я на провокации не велась и дверь не открывала. Нет уж, мне за глаза хватило двух встреч с этим типом, чтобы понять, что лучше от него держаться подальше. И вот ж ты, первый день на работе, и сосед у шефа в кабинете. Сидит, нагло улыбается и откровенно разглядывает меня. Замечательно, как я рад, что вы нашли общий язык и готовы к сотрудничеству. Неожиданно возликовал Вальдемар Витальевич, про которого я совсем забыла и посмотрел на меня с такой теплотой, что плохие предчувствия в моей душе завопили еще громче, а надежды на спокойную жизнь начали спешно эвакуироваться. Поэтому в ответ смотреть на шефа приветливо я не стала. Наоборот, напряглась и начала прикидывать, какими неприятностями мне грозит такое понимание с его стороны. «Ничего мы не нашли!» — буркнула я, Чувствуя, как взгляд соседа совершенно беззастенчиво проходится по моим ногам. Начал от стоп в черных лодочках и неспешно, буквально поглаживая, поднимается выше, трогает коленки, ласково обводит сначала одну, потом другую и снова спускается к щиколоткам. На этом моменте, откуда ни возьмись, опять примчались табуны мурашек и давай носиться по моему телу. Не выдержав, я тёрнулась и на ослабевших ногах прошагала к креслу по другую сторону стола, подальше от пялящихся на меня медовых глаз, рухнула в кожаные объятия, запихнула ноги глубже под кресло и рявкнула на управляющего. «Вальдемар Витальевич, о чем речь?» «Да, понимаю, что с начальством так не разговаривают, но в этот момент мне было плевать на субординацию». В ответ на мое рычание Сосед насмешливо приподнял бровь и заулыбался еще пакостнее. Вальдемар растерянно хлопнул глазами, открыл рот и промычал. «Мм, вот теперь мне стало намного понятнее». «А о каком сотрудничестве идет речь?» — спросила уже спокойнее, потому что сосед наконец отвел от меня взгляд и тоже вопросительно смотрел на Вальдемара. Шеф чуток побледнел и промямлил марина александровна вам диляра сахатовна должна была все объяснить и глубокомысленно замолчал забыла наверное отмахнулась я утаить жизненно важную информацию как раз в силе дельки марина александровна когда вы приступите к работе очень вежливо обратился ко мне соседушка какой еще работе не очень вежливо обратилась я к вальдемару «Работе на корпорацию Станислава Игоревича». Торжественно объявил мне Вальдемар и сделал широкий жест рукой в сторону своего гостя. «Дескать, вот он, твой счастливый шанс, Марина. Бери и пользуйся». Пользоваться я не хотела, поэтому отрезала. «Спасибо, но меня устраивает моя нынешняя работа». Э -э Снова заблеял шеф и растерянно оглянулся на своего гостя. Поняв, что мы пошли по кругу, я совсем загрустила. Закатила глаза к потолку и начала думать, сколько мотков пряжи мне потребуется на следующий плантин, идея которого давно зрела. «Вы не поняли, уважаемая Марина Александровна?» Неожиданно прозвучал голос Станислава Игоревича. «В этот раз такой жесткий и резкий, что мотки пряжи в моем воображении испуганно запищали и бросились в рассыпную». Я повернула голову и напоролась на ледяной взгляд светло-карих глаз, в которых мёда не было ни капли. Несколько секунд мы в упор смотрели друг на друга, и вдруг я, чёрт знает почему, смущенно отвела глаза. «Что я не поняла, Станислав Игоревич?» промямлила, едва узнавая собственный голос. «Ваш холдинг серьезно нарушил условия контракта, подписанного месяц назад». «Я могу прямо сейчас выкатить вам штрафные санкции, и их размер вам очень не понравится, уважаемая глава финансового департамента». «Имеете право», — согласилась я. Вальдемар от моих слов сделался бледен и даже пальцы заламывать начал в отчаянии. «Нет, так-то я его понимаю. Штрафные санкции в контракте были ого-го. Но нарушать условия никто не собирался, насколько я понимаю». И если бы не идиотка Дилька Сахатовна со своей любовью к Вальдемару и завистью ко мне, я тяжело вздохнула и принялась прикидывать, во что нам выльется самодеятельность аудиторши и недальновидность вчера уволенного Вени директора питерского филиала. Выходило, что много. Очень много. Очень-очень. «Ну, вижу, вы поняли, Марина Александровна». Довольно почти радостно хмыкнул владелец корпорации «Даниланис Групп». «Кстати, а почему Даниланис, если владелец Данский?» «Ой, не о том думаешь, Марина», — отдернула я свои мысли. «Нужно решать, как родной холдинг спасать от разорения». «Что требуется от меня?» — поинтересовалась со вздохом. «Вот так всегда. Одни гадят, другие клиента гладят» и почему-то гладить всегда выпадает мне. «Очень просто, Марина Александровна», — возликовал шеф. «Мы заключили еще один контракт со Станиславом Игоревичем. Согласно нашим договоренностям, завтра вы отправляетесь в Петербург. Будете на месте решать вопрос, как минимизировать потери корпорации Даниланис Групп, возникшие в результате наших... Эм, наших... возникших в результате небольших недоразумений, случившихся на начальном этапе сотрудничества, бархатным голосом подсказал Станислав Игоревич и подмигнул мне, пользуясь тем, что Вальдемар отвернулся. Я злобно уставилась на Данского. «Ты смотри, он еще и подмигивает. Хамло!» «Я никуда не поеду. У меня море работы. И вообще, при здесь я? У вас что, нет своих экономистов и аналитиков?» «Есть, конечно» но все они не дотягивают до вашего высочайшего уровня, уважаемая Марина Александровна. Лицо мужчины сделалось очень сосредоточенным. Моя корпорация уже серьезно вложилась в этот проект, и если вы не придумаете, как разрулить эту ситуацию, все расходы я предъявлю вашей компании. Плюс штрафы, неустойки и прочее он развел руками. Это бизнес, Марина Александровна, за нарушение контрактов наказывают. Ничего личного. Мужчина замолчал и снова уставился на меня. Смотрел строго, я бы сказала сурово, но что-то в его взгляде меня упорно смущало. Какие-то бесята, прыгающие на самом дне его зрачков. Казалось, произнося все эти серьезные слова про штрафы и неустойки, на самом деле он просто веселится. И именно это никак не давало мне спокойно и по-деловому смотреть на эту действительно сложную ситуацию. Пока я размышляла, как бы мне выкрутиться и отказаться от работы с Данским, чтобы это не аукнулось штрафами для меня самой, он вдруг обратился к шефу. «Вальдемар Витальевич, я могу поговорить с Мариной а, Александровной наедине?» «Зачем наедине?» — встрепенулась я. «Конечно можете!» — воскликнул шеф одновременно со мной, тут же подскочил со своего места и помчался к двери. «Конечно, конечно, поговорите, Станислав Игоревич. Уверен, у вас найдутся аргументы убедить Марину Александровну сотрудничать. Трус и предатель!» «Обязательно найдутся», — проговорил Данский каким-то странным тоном, когда дверь за шефом захлопнулась. Поднялся и неспешно подошел ко мне. Остановился вплотную перед моим креслом, заставив меня вжаться в спинку и спокойно поинтересовался. Ты что, боишься меня? Вот еще, с чего мне бояться? Я задрала голову и возмущенно уставилась в его красивое лицо. Просто я не хочу с вами общаться, уважаемый Станислав Игоревич. Мне этого дома хватило. Правильно, рядом со мной ты в полной безопасности и бояться нечего. Кивнул он, словно не слыша про мое нежелание иметь с ним дело. Постоял, нависая надо мной. Помолчал и негромко произнес что-то совсем странное. «Я никому не отдам тебя, Марина». И пока я соображала, что означают эти слова, ехидно добавил «Потому что контракт на тебя уже заключен. Так что, если ты откажешься ехать в Петербург и сотрудничать со мной, у твоей компании появится новая порция штрафов». «Очень больших, моя кисонька». «Вот гад!» «Придурок! Смазливый урод! Как же я тебя ненавижу!» и «Я тоже тебя люблю, моя прелесть! Ты красивая!» «Может, не такая смазливая, как я, но тоже ничего!» Хмыкнул этот ненормальный и радостно заржал, глядя на мое растерянное лицо. «Блин, я что, произнесла это вслух?»